Глава четвертая. Они пришли. Эй, Ваха, брат! Это я, добрый! Голос раздался со стороны железнодорожной насыпи в 20 метрах от ямы. Тихий охнул, тут же нырнул ниже в яму, хотя его голова и так не торчала выше уровня земли стал, который сейчас сидел ближе к квадратному входу в убежище, на секунду переменился в лице. Прижав палец к губам, показывая, что нельзя шуметь, он на секунду выглянул наружу, зафиксировав местоположение головы кричащего. Голова в безухом тактическом шлеме торчала из-за железнодорожной насыпи. Их взгляды встретились. Пятнистое лицо в тактическом шлеме изобразило улыбку. «Черт!» – прошипел военстал. Гнус, расширив глаза, спросил очевидное тихий. «Да, черти!» – прошипел Костя, снимая автомат с предохранителя. «Ты нам нужен, брат!» – раздался голос снаружи. «Выходи, поговорим! Стрелять не будем, обещаю!» «Черт, собака сутулая!» Еще раз со стоном прошипел военстал, отчаянно соображая. «Ты их знаешь?» Спросил потрясенный, услышанным тихий. «Этого знаю, блин. Это кореш мой, братан считай. Два года друг друга из огня вытаскивали». Он сжал зубы и вдруг резко вскочил, целясь в говорящего и короткой злой очередью озвучил отказ. Пули прошли очень близко к шлему Гнуса, но он даже не моргнул своими больными глазами, в которых отвратительными желтыми прожилками окрасился белок. «Ваха, это я, добрый! Не мельтеши, брат! Не гоняй пульки! Ты знаешь, это не выход! Давай поговорим!» Снова донесся голос в воцарившейся тишине. Тихий окаменел. Встречу с гнусом он представлял совершенно по-другому. Услышав стрельбу, снизу к лестнице со своим автоматом поспешил грач, и приближающиеся звуки его быстрых шагов слышались все четче. Тихий сел рядом с военсталом, точно в таком же положении, готовый в следующий момент выскочить с ним одновременно и также огрызнуться огнем. «Ладно». Негромко сам себе сказал военстал. К удивлению Тихого и показавшего свою голову из люка грача, Ваха поднял автомат над головой и медленно встал, по грудь показываясь из ямы. С той стороны насыпи послышалось движение и звук человеческих шагов, преодолевающих насыпь и встающих теперь во весь рост на железнодорожном полотне. «Хорошо, брат, что подготовился!» Послышался голос Гнуса. «Минки поставил. Умеешь, знаю. Тут постою. Поговорим, брат». Это слово «брат» коверкало и сминало все ожидания о противнике. Казалось, можно было ожидать и молчаливой настырной атаки, и угроз, и ругани, но слышать «брат» от Гнуса... Тихий бросил полный смятения взгляд на показавшегося в лазе грача. Тот в такой же растерянности смотрел на военстала. Гнус сделал паузу, разглядывая открывшуюся ему картину. Сам же бывший военный сталкер, а теперь альфа-гнус, выглядел не очень хорошо. Грязная, разорванная и местами прожженная военная амуниция через которую проглядывали затянувшиеся огнестрельные раны на покрытом вирусными пятнами грязном теле. Грязный автомат и всего две обоймы к нему в разгрузке. «Курить будешь, брат?» — спросил Гнус. «Я для тебя сигаретки взял, наши любимые. Выйди, поговорим». «Вот так просто. Грязный». Опаленный, изорванный предыдущим боем Альфа-Гнус со следами множественных ранений среди бела дня пришел к их рубежу и вот так просто, не боясь и не хитря, вызвал на контакт. Эта простота и как будто бы дружелюбие вызывало страх и недоумение, косвенно показывая скрывающуюся за пришедшими силу. Костя коротко выдохнул, собравшись с мыслями его брови сошлись на переносице, ранее дружелюбное лицо казалось окаменело в неузнаваемой маске внутреннего напряжения. «Огонь только по моей команде», в полголоса приказал он людям, смотрящим на него в немой растерянности. Получив ответ одними губами «есть» по команде, он с автоматом над головой медленно сделал несколько шагов вправо поднявшись на две ступени, показывая себя по пояс, и затем медленно вышел весь на поверхность, перевесив оружие на живот. Тихий и вылезший уже из люка грач закусили губу. Из-за насыпи показалось еще несколько пятнистых голов в безухих шлемах и без, не стремившихся пересечь железку. «Ну давай, поговорим, добрый», — негромко ответил стал. Взяв небольшой крюк к гнусу, Ваха, ориентируясь на своем минном поле по известным ему приметам, приблизился, опасно встав в паре метров от действительно незваного гостя. Тихий, высунув верхнюю часть головы из ямы, следил одними глазами, сжимая ока. Грач со своим автоматом, стоя на одном колене в яме, не отрываясь, напряженно следил за каждым выдохом напарника. «Здорово, брат!» – протянул ему руку Альфа-Гнус. Военстал лишь смерил взглядом грязную в опаленной перчатке руку и едва заметно отрицательно покачал головой. Гнус спокойно опустил руку, оглядывая человека, отыскивая что-то видимое только ему. «Ты, брат, хорош, как всегда. Умеешь за нос водить. Как умудрился речку форсировать, а?» Гнус сделал нечто наподобие улыбки, обнажив пожелтевшие зубы. Военстал молчал, спокойно держа руки на автомате. «Ладно, не отвечай. Какие планы, брат?» спросил Гнус. «Ты же знаешь, добрый, наши планы. Не хуже меня», — ответил военсталл. «Перевести все-таки наших в зону?» Константин только кивнул вместо ответа. Лицо, застывшей маской сошедшихся на переносице бровей и сощуренных, словно пулеметная бойница, непроницаемых глаз не менялось. «Да, брат, на тебя всегда можно было положиться». «Я только тебе свою семью доверил бы, а все наши тебе спасибо скажут. Ну что, когда поедешь? Мы прикроем, как в старые добрые», — пообещал Гнус. «Я за твоей семьей, за семьями наших ребят собирался. Не на корм вам, а чтобы жить продолжили. Чуешь разницу, добрый?» — ответил стал. Добрый замолчал. На секунду в его обезображенном пятнами заражения лице мелькнуло нечто, что напоминало его еще живого, еще того, настоящего доброго, сильного, смелого воина, готового положить свою жизнь за жизнь напарника. Но сейчас Костя, глядя вот так в лицо своему бывшему другу, увидел лишь угасший отблеск человека, только подчеркнув замену живого на противоположное, занявшее место внутри этой оболочки. Ваха снова покачал головой. Он никогда не доверит им их бывшие семьи, их детей и собственную жизнь. Гнус только пожал плечами, не понимая теперь разницы. Они тоже искали людей. Неважно, кто это будет, своя семья или чужая. Гнус достал пачку сигарет. «Ты, брат, не переживай!» Он достал сигарету и сунул ее в рот. «Ты не думай далеко. Давай лучше покурим, как в старые добрые, а?» Гнус поджег сигарету и с усилием затянулся, выпуская дым из ноздрей. «Одну на двоих, по старинке. Не думай ни о чем, брат. Давай покурим». С этими словами он вынул сигарету изо рта и протянул ее влажным фильтром к человеку. Влажным от зараженной слюны фильтром. Билет в один конец. Добровольная сдача и переход на сторону, исключающую жизнь человека. В глазах Альфа Гнуса не было ни малейшего сожаления или сомнения. Ничего, что хоть на секунду напомнило бы Косте Фурсову, его старого друга. Вместо ответа воен стал сделал шаг назад, перехватил автомат и практически не целясь вдавил спусковой крючок. Длинная автоматная очередь в ту же секунду подхватилась двумя очередями из бетонной ямы, огненными вспышками и поднятыми пылевыми следами, дав общий ответ гнусу. Тело бывшего человека мешком свалилось на землю. Один из магазинов в кармане разгрузки вспыхнул порохом и загорелся. Ваха тут же присел на одно колено, выцеливая пространство над железнодорожной насыпью. Тихий и грач стояли в яме плечом к плечу, держа лежащее человеческое тело под прицелом, кидая взгляды на железнодорожное полотно, за которым только что скрылись головы других зараженных. Земля, опаленная для маскировки огнем, теперь зашипела действительно умирающей растительностью, скрытой, а местами уже проклюнувшейся на поверхность зелеными стрелками. Звук, убиваемый гнусом жизни, в тишине наступившей после синхронного огня трех автоматов, был незнакомый и страшный. Что-то попискивало, потрескивало, шуршало. А само поле, в трех десятках метров от гнуса, стало еще чернее, неуловимо отличающимся от того, чем оно было мгновение назад. Через короткие секунды с той стороны насыпи полетели круглые предметы. «Граната!» — заорал Тихий, кинувшись к люку. Грач был ближе к лестнице и уже сунул ноги вниз, а Тихий присел и готов был ласточкой нырнуть вслед за ним, как несколько зеленых РГДшек приземлились на землю в метрах от ямы, но одна с характерным стуком металла кирпич влетела в яму. Граната отрикошетила от стены, вращаясь блестящим зеленым боком, проскользила по полу мимо расширенных глаз Тихого в сторону Грача и провалилась вниз, в подземную часть убежища, где все еще лежали десятки мин». «Ах, Тунг обомлел грач, кидая безумный взгляд на напарника, понимая, что выбраться из его положения уже нет возможности. Только Ваха, несмотря на происходящее и на прилетевшую почти под ноги гранату, сидел неподвижно, продолжая контролировать насыпь через прицел автомата. Но ни одна из брошенных гранат не взорвалась. Невзведенные, брошенные зачекованными боеприпасы, были призваны лишь указать трем живым людям бесполезность их сопротивления. «Хренасе!» — выдохнул Тихий, когда положенные секунды до взрыва истекли, а ожидаемый уничтожить их разрывающие плоть и бетонные конструкции детонации мин снизу так и не последовало. «Я так и думал». Спокойно прокомментировал военстал, вставая с одного колена на ноги. «Пугают. Меня убивать им нельзя, а вас нет смысла. Сидите тут, валите всех, кто не я». Побледневший грач и полный мрачной решительности Тихий встали во весь рост в яме, сменив обоймы, выставили автоматы в обе стороны железной дороги. Ваха подобрал лежащую возле его ног гранату. Взял небольшой крюк, обошел дымный шлейф, тянувшийся от трупа, ориентируясь на своем минном поле, и осторожно приблизился к насыпи. Держа на прицеле пространство перед ним, он выцелил что-то левее от себя и, дав короткую очередь, тут же отступил. Ответа не последовало. Достав трофейную гранату, метнул ее в то же место, тут же отступив и сменив позицию. Раздался хлопок, и мелкая щебенка вместе с хлопком взрыва и темным облаком дыма взлетела к небу, после чего стал приподнялся над насыпью и высадил еще одну короткую очередь. Снова никакого ответа, хотя все видели, что голов, пришедших вместе с Добром, чей труп сейчас дымил по эту сторону насыпи, было несколько. Воен стал снова поднялся на насыпь и пошел по ней вправо, удаляясь от убежища, держа что-то на прицеле. Ваха! крикнул, не выдержав тихий. Воен стал резко нырнул вниз, реагируя на окрик, и быстро, словно тень, перетек на свою сторону насыпи. Обернулся. Поняв, что это не относится к конкретному предупреждению со стороны прикрытия, Жестами указал, чтобы следили за его спиной. Снова принял вертикальное положение и прошагал с десяток метров. Затем, резко ускорившись, словно догонял что-то, несколькими очередями, глядя через оптику, совмещенную с тепловизором, расстрелял обойму, затем вторую. После перевел ствол на другую мишень и расстрелял еще одну, тут же закрепив эффект дальним броском следующей гранаты и неуловимым для глаза размытым движением вниз на свою сторону насыпи. Снова взрыв, но теперь за ним последовал еще один, слабее. С новой точки обзора он, бросив взгляд влево, резко развернулся и отстрелял еще одну обойму, затем еще ниже отступил на свою сторону насыпи. Быстро и легко вернувшись на точку, откуда он первый раз открыл огонь, он, стоя на одном колене, принялся изучать через прицел местность, явно выискивая противника. Это было похоже на то, что он выискивает оставшиеся и спрятавшиеся от него за рельефом местности гнус, который даже не думает от него отстреливаться. «Что там у нас, грач?» — спросил Тихий. Поскольку, несмотря на большее количество времени, проведенное здесь, он всего пару раз бегло выглядывал на ту сторону, во время самого первого своего минирования и, кроме мелких рытвин, кустов, не мог вспомнить ничего. «Да хрен его знает, ямы да кусты были», — ответил грач, не сводя напряженного взгляда с контролируемого пространства. Тем временем военстал, не найдя мишеней, откатил назад к трупу успокоенного здесь Альфа-Гнуса. Его бывший друг, названный брат с позывным «Добрый», теперь был действительно мертв. Высохший и почерневший он оказал последнюю услугу. Умирая, живущая в нем колония вируса, своим нерасшифрованным исчезнувшей человеческой наукой способом убило все, что не сопротивлялось в радиусе нескольких десятков метров от тела. Теперь скрытые от глаз мины были недоступны взору гнуса, и только тот, кто устанавливал их и знал наперед, для каких условий он производит минирование, мог ориентироваться в этой тонкой, но опасной оборонительной линии. Ваха присел рядом с ним на одно колено, сняв краповый берет. Несколько долгих секунд молчал, закрыв глаза. Затем осторожно обыскал, забрав пару пачек сигарет и еще одну гранату, после чего вернулся к яме. Оторопевшие тихий играч молча встретили его, не решаясь задать вопросы, ожидая, когда он сам скажет то, что считает нужным. «Кури, Тихий!» — протянул ему пачку Ваха. «За брата моего! Доброго!» «Ага!» — кивнул Тихий, забрав всю пачку. Тут же достав сигарету и предложив Грачу. Грач отказался, только лишь мотнув головой. Степан прикурил и глубоко затянулся. «Что там?» — наконец осторожно спросил он. «Трех прошил!» «Двое, может, выживут, может, нет, но один дойдет точно. Зеленки для него больше нет», — ответил стал. «Еще двое должны быть, не нашел. Скоро остальные подтянутся, живьем будут меня брать, по-другому никак». «Только тебя?» — осторожно спросил грач. Костя усмехнулся одними губами. «От этой недосказанной усмешки военным сделалось нехорошо». Его, значит, они живьем хотят брать, а на их счет как же. Вроде страшный этот гнус, а вроде и поговорить пришел. Может, и их того, живьем взять захотят. Эта мысль, похоже, синхронно думалась у тихого Воен стал вроде как понял, о чем думают эти двое, но не придал значения. Сейчас у него мысли были гораздо важнее. Гнус все-таки его настиг. Он не то чтобы не ожидал этого, но надеялся, что сможет убрать тех, кто знает о его планах. Но не срослось. Альфагнус не потерял его след и будет вести его до конца, по всему маршруту, постоянно пытаясь схватить и заразить, ведь он ведь он единственный, кто знает, где находятся их семьи, а значит и несколько больших человеческих убежищ, где прячут живых людей. Наверняка оттуда можно наладить связь с другими военными и другими скрытыми оазисами человеческих жизней. Физически стало нехорошо, затошнило от одной только мысли. Потянулся к фляжке, смочить пересохшее горло. Дым от сигареты Тихого показался ему резким и ядовитым. Он встал во весь рост в яме, не скрываясь больше от чужого взгляда, и вдохнул полной грудью. Тихий и Грач с опасением смотрели на него снизу вверх. «Так нас что, тоже живыми брать будут?» — не удержался Грач. «Вас?» — Растерянно и с трудом возвращаясь в реальность, переспросил Ваха. Он покачал головой, думая совершенно о другом. «Без разницы». «Так, погоди!» — начал было снова Грач, но Тихий одернул его за рукав, покачав головой. Он правильно понял, что значили слова «наши семьи» и перевести в зону. Речь шла о живых гражданских, женах, детях, матерях. Иногда лучше не знать. Грач прервался на полуслове, только его глаза немного возмущенно бегали по полуямы, ямы, да встопорщились усы. «Понятно», — выдохнул дым тихий. «Теперь что? Какой план?» План прежний. Сидим, бреем хвосты, которые за мной идут. Как только простой гнус пойдет, тогда и я смогу по своим делам двигать, а пока мне дорога заказана. И на будущее. Он обратился к грачу. Чем меньше знаешь о том, куда я, какие планы, тем меньше жизней на твоей совести будет. Понятно? Понятно, кивнул грач, чувствуя себя не в своей тарелке. Действительно, возбудился, как малолетка на новый айфон от одной только мысли, что пожить можно подольше. Кругом посмотрел бы: Весь мир смерть принял, и его череда придет, никуда он не денется. Так хоть умереть человеком а не ней ходячей пятнистой чумой, он еще раз кивнул Понял я, Костя, понял. Не говори ничего, не надо. Сразу стало легче. Как будто развеялся черный невидимый морок над людьми. Ваха снова отпил из фляжки. «Этой ночью нас брать будут», — сказал он уже своим обычным знакомым голосом. «Зрение у них ночью на живых работает исключительно. Но мины они уже не увидят. Вон добрый постарался. Почва мертвая. Мертвая на мертвом не просматривается. Как будут брать, не знаю». Я сейчас растяжки налажу с сигналкой. Это, конечно, мертвому припарка, но лишним не будет. Дверь вскрыл, — обратился он к технику. — Никак нет, — ответил грач. — Ну так какого хрена сидим, грачуля? Давай, давай, колдуй иди. Я на поле, тихий прикрывает, ты трахаешься с дверью. Как понял. Распорядился военстал в неожиданно кирзовой манере. — Понял поспешно ответил опешивший техник. «Все, работаем!»